Маран ещё некоторое время молча смотрел на мноющихся союзцов и незаметно вздыхал. Знать бы чего ждать, ох, знадь бы. Неизвестно. Пророчество Даниила затуманно. Но сбываться начнёт только после того, как к этой гоп-компании присоединятся жрица Беспалая и принцесса. О кого интересно подразумевал Элиан под принцессой? Уж не одну ли из его дочерей не хотелось бы, только вот его спрашивать никто не станет. А какие ещё в мире принцессы есть? У короля Нартагаля только два малолетних сына. У Касика Даркасадара имеется одна дочь, но ей под 40, толстая, капризная, сколочная баба, да к тому же невероятная дура. Вряд ли кто-нибудь из юнцов способен обратить на такую внимание. Или это только прозвище? Кто его знает? Император, в который раз за этот день поёжился? И за что единый возложил эту неподъёмную ношу именно на него? Надеваться некуда, придётся тащить. Похоже, на теней слуги быстро накрыли на стол, опасливо поглядывая на императора, который нечасто баловал дворец своим присутствием. Как и всякого неизвестного, его побаивались. Канцлер был злом давно известным, привычным. Каждый слуга знал, чего ожидать от высокого лорда. А вот чего ждать от его величества, о дарход его знает. Лучше стараться вести себя повежливее и понеприметнее, не то мало ли, всё может случиться. Ведь То есть никто и не помнил, чтобы император приказал наказать слугу. Но всё ведь когда-нибудь случается первый раз. Никому не хотелось оказаться первым наказанным. Вот каждый и старался, как мог. Оголодавшие в полевых условиях молодёжь с удовольствием смела всё со стола, ничуть не смущаясь присутствием императора. Привыкли уже Маран с любопытством наблюдал за ними. Многое можно сказать о людях, да и не только о людях, по поведению за столом. Ох, и многое. Олега взять хотя бы. Привык есть, что дают, не прирекаясь. Дом у него не богат, лорд Аркеттван прижимист. Ест аккуратно, держит кусок хлеба под ложкой, чтобы не упустить ни капли. Энет характеризуется только одним — прекрасное воспитание. Истинный лорд в незнамо каком поколении. Храт ест руками, как принято в среде народа урухай, но тоже очень аккуратно. Это выглядит даже красиво. Об эльфе даже говорить не стоит. Эстет до да мозга костей во всем, в том числе и в поведении за столом. каждую мелочь обставляет таким образом, что хочется любоваться им. Санти, да, Санти. Манеры в скомороха оставляли желать лучшего. Улица, впрочем, оставила свой грусноватый след. Придётся попросить он это дать кровному брату пару уроков этикета. Не помешает. Император покосился на декарку и хмыкнул. Джихи кошмар. Чавкает, как не знаю кто. Перемазалась кремом так, что смотреть смешно. Но ну, понятно. Никогда в жизни тортов не ела. Вряд ли в её племени знали что-нибудь сладкое, кроме изредка добываемого мёда или фруктов. Когда все насытились, Маран не стал больше задерживать горц со учениками. Пусть отдохнут немного, а то совсем что-то замученные. Он, заготовленным заранее заклинанием, открыл портал во двор дома высокого лорда Ар-Инвата. Молодые горные мастера один за другим нырнули в туманную дымку и исчезли. Император вздохнул. — Что же вас ждет, ребята? Почему именно на вас свалилось это все? Стать исполнителями древнего пророчества? Врагу такой судьбы не пожелаешь. andet с интересом оглянулся, оказавшись во дворе родного дома. Почти ничего не изменилось. Всё так же спокойно, тихо, благообразно. Только изредка мелькрёт какой-нибудь слуга, бегущий по своим делам. Однако охрана не дремала. Заметив выход нескольких человек из портала, воины на всякий случай сготовились к бою. Однако, узнав молодого хозяина, расслабились. Кто-то из молодых немедленно побежал докладывать лорду Таяру о возвращении сына с друзьями. Во всю физиономию улыбающийся начальник охраны подошёл и низко поклонился. Любили молодого хозяина в этом доме ещё с тех пор, как он был калекой. Не стал ведь капризный сволочью, и сволочи, как многие, наоборот, Всегда заступался перед строгим отцом за провинившихся слуг. А тот ни в чем не мог отказать единственному сыну и прощал. Не прошло и пары минут, как по лестнице ссыпался хозяин дома. Да яр дико соскучился по сыну, ежедневно и ежечасно думая о нем. Ланик Аквартон на вопросы отвечал только что с парнем, мол, все в порядке. А этого измученному неизвестностью отцу было мало. И вот появился, запыленный, замученный, оборванный, вытянулся едва ли не на голову, сплошные мышцы и сухожилия, куда только подевался калека-книжник. А это еще что? Высокий лорд с недоумением уставился на черный шнурок, свисающий с левого плеча сына. Он уже младший мастер? За полгода? Единый создатель? Да как же это? Разве такое бывает? Впрочем, друзья сына тоже носили чёрные шурки. А значит, правда. Нет. Сегодня на эту придётся рассказать отцу всё. Не отделается общими словами, как обычно. Да как же он изменился? Что такие великое счастье, что покойный лек Арсантенн взял сынов ученики. Стоп. Почему покойный? Кто это кто стоит? Покойник ведь, с собственной персоной, никто иной. Интересно. Слух я о том, что горец жив, доходили до лорда Даяра, но он не поверил. Сам ведь видел парня мёртвым, холодным. Но, несмотря на это, вот он стоит, ухмыляется. Ох, что-то здесь не то. Какая-то здесь интрига, и понять, какая, просто необходимо. Искренне рад, что вы живы, светлый лорд. Поклонился отец Анетал Леку, ничем не выдавая свои заинтересованности. — Добро пожаловать в дом рода Аренватт. Искренне благодарен за ваше гостеприимство, высокий лорд, не менее церемонно поклонился горец. А жив! Не спрятали меня таким образом. Пусть святоши думают, что у них всё получилось. Но вы здесь они узнают. Теперь это уже не имеет никакого значения. Юноша позволил почти незаметной ироничной улыбки проскользнуть по своим губам. Яды ни на одного из нас больше не действуют. Вообще. Охотники черного клана тоже не страшны. К моему глубочайшему сожалению, этому есть цена. Та древняя легенда оказалась правдой. Все произошло из-за нее. — Вы имеете в виду пророчество пятерых? — нахмурился лорд Дайяр. — Да. И оно у нас... Мы все пятеро носители великих мечей первозданных сил. Мечи наградили нас многими способностями, довольно-таки интересными. Я говорю вам это, чтобы не возникло ненужных вопросов. Если увидите что-нибудь из ряда вон выходящее, ну, впрочем, об этом лучше не здесь. Согласен. Внимательно посмотрел на горца хозяин дома. Не слишком поверив в невероятные слова. Отец, заговорил Энет, я взял его ученицу. Теперь я несу за неё ответственность. Девушку? Искренне удивился лорд Даяр. Ну почему? Ну так уж вышло, развёл руками юный граф. Позволь представить тебе её. Он подтолкнул ошеломленную тайку вперед, не будучи уверенным в реакции отца. На лицо того действительно стоило посмотреть. При виде рослой, на голову выше него самой девицы, в грязной и рваной кожаной одежде, лорд замер на месте, только брови взметнулись увысь, сложившись с домиком. Обычно такого рафинированный аристократ не позволял себе никогда. Одна это, говорил его невероятным усомнением. Лорд Даяр покосился на сына, тяжело вздохнул, поклонился и сказал: "Добро пожаловать в наш дом, ученица моего сына. С этого момента он вам родной, Судариня. Да и в том слово главы рода Аренват. Спасибо. Едваос сумела выдавить ошеломлённо тайка, понявша только что перед ней отец её наставника. Девушка всё пыталась как-то разобраться в происходящем, но запутывалась с каждым моментом всё больше и больше, не взять хотя бы вот этого пожилого, невероятно роскошно одетого человека. Кто он? Вождь, охотник, шаман? Нет, это что-то совсем иное. А что? Почему здесь всё так непонятно, так сложно, как просто было в родном племени? Тайка ощутил острую тоску при воспоминании о несчастных белках. На глазах даже слёзы появились. Лорд Айер сразу отметил это и вопросительно покосился на сына. Но они её Святош и всех родных убили. Помрачнела нет. Даже детей. Она домой вернулась, а там ясно в глазах высокого лорда появилось сочувствие. Он знал, насколько это больно терять тех, кого любишь. "Надеюсь, девочка, мы сумеем стать тебе новой семьёй". Этого Тайка уже не вынесла. сел прямо на землю и разрыдавшись он и откинулся утешать ученицу, но она ничего не замечала. Столько времени молчаносила в себе горе, и горе властно потребовало выхода. Не трогай её, пусть выплачется. Это даст хоть какое-то облегчение. Дотронулся до плеча сына пожилой опытный человек. И вообще, постарайся в первые дни быть с ней поласковее.